Глава 13 «Лейла!» Тишина. Вредная девчонка. Сейчас я как никогда жалел, что на ней нет ни одного указа. Заметка мне на будущее. Нужно будет наложить на неё что-нибудь бессмысленное. Просто ради того, чтобы всегда суметь её заметить. Попробую её найти во всех здешних закоулках. Этот уголок сада больше похож на лабиринт, прорубленный в сплошных зелёных зарослях. Я понимаю, конечно, что это не так. Под ногами дорожка, словно сделанная из мелких разноцветных и округлых камней. Везде скамейки, красиво оплетённые лозой. Низкие каменные фонари, покрытые мхом. Даже сама зелень. Попробуй-ка найти такую красоту в лесу. Ни единого сухого листа». А каждая беседка, больше похожая на пещеру, как будто вырубленную в стене сплошного кустарника, произведение искусства. Сядешь на скамью внутри, и хочется любоваться каждым цветком вокруг. Всё это буйство зелени и аллеи, пронизанное проникающим через листву светом, неожиданно напомнили мне тоннели Чёрной горы. Зато стало ясно, почему здесь полюбила бывать мама. Жизнь или стихия дерева, как её все называют. Неудивительно, что именно за этим лабиринтом вход в жилую часть поместья Кавиот. Я даже видел те ворота. Неясно только, почему сестра так полюбила каждое утро убегать именно сюда. Тем более сегодня, в наш последний день. Очередной туннель под плетями какого-то растения без цветов и с небольшими пирамидальными гроздями плодов и резными листьями окончился тупиком беседкой. Вот только таких пещер здесь десятки а я уже устал искать ту, где спряталась эта ягоза. «Лейла!» На этот раз своего я всё же добился. Она меня услышала и, не сдержавшись, хихикнула. Этого хватило понять, что идти нужно влево. В этом от норки и беседок нашлось всего-то три. А сидела она в ближайшей. «Что ты здесь делаешь?» «Прячусь». Не выдержав, я уточнил. «Именно сегодня? Сейчас?» Я ведь просил собрать вещи и ждать в первом зале павильона. Ой, я уже всё собрала. Откуда у нас вещи-то? А вот это не совсем правда. Милостью Каори у нас изрядно прибавилась в мешках. Для начала туда отправились те самые потрясающие наряды, в которых мы здесь ходили. Возможно, для древнего духа они ничего и не значили. Но даже я успел привыкнуть к их удобному крою и прочной ткани которая выдержала даже последние дни непрерывных тренировок с пронзателем и техниками. Отмечу, совершенно не порвавшись и не испачкавшись. И пусть эти одежды не везде можно будет одевать, опасаясь людской жадности и глупости, но даже в качестве просто воспоминания об этом удивительном месте они бесценны. Но и наши старые вещи, в которых мы пришли в город, не понадобились. Я оставил лишь тёплые одежды, чей черёд придёт даже не на холоде за пределами формации города, а раньше, в ночёвках по пути к залу стражи. Но вот старая броня останется здесь. Теперь у меня новая. И у мамы тоже. Причём уверен, слишком уж горели глаза у мамы при их виде, что эта лёгкая кожаная куртка без рукавов, наручи и штаны могут по своей прочности соперничать с изделиями лучших мастеровых пояса, виденных мной на рынке». Ведь это всего лишь доспех для тренировок тех из гостей павильона, которые устали от лечения и горели желанием проверить свои силы в учебных схватках. Чего нам не хватало в мешках, так это еды. Дух Каори мало что могла предложить нам из продуктов, способных храниться неделями. Поэтому в мешках сейчас лишь отдельные блюда, которые не испортятся за пару дней. Остальное я поместил в свой кисет путника. С едой он справляется не не хуже, чем с травами обеспечивая её свежесть. Это давно проверено на мясе. В общем, у нас всё готово. А задерживаемся мы только из-за одной мелкой девчонки, которая...» Прищурившись, я недоверчиво спросил. «Ты боишься?» Лейла тут же задрала нос, уже одним этим всё мне сказав. «Чего это я боюсь? Я и когда в лес попала, ничего не боялась. А тогда я вообще ничего не умела. Да ещё и ранена была. А уж теперь...» «Так в чём дело? Или это тайна?» Сестра набрала грудь воздуха, собираясь снова что-то мне ответить. Но затем поникла и шмыгнула мне под руку, прячась там. Тихонько спросила. «А там, на улицах? Я буду слышать небо?» Я, лихорадочно подбирая слова, медленно, словно задумчиво ответил. «Почему ты в этом сомневаешься? Мне кажется, что теперь оно будет с тобой всегда. И нет разницы, в саду или на улице ты находишься. «Не знаю, Леград. Здесь так красиво и так много силы, что, кажется, небо и само рада сюда заглядывать. А чего там снаружи? Ну, тоже красиво. И дороги, и ограды, и сами поместья. А то я не помню». Сестра шмыгнула носом. «У меня память не отшибла. Это ты на голову падал». Хмыкнув этой подначки, успокоил сестру. «В любом случае, Каори обещала, что весь путь займёт не больше четырёх И мы снова окажемся в поместье древних, даже более сильных, чем семья Кавиот, и будем там ещё месяц. Выходит, ты сам не знаешь, буду я слышать небо или нет. Ну, я ведь тоже знаю не всё на свете. Но в тебя верю. Не может небо молчать тогда, когда к нему обращается такая красавица, как ты. Лейла тоже хмыкнула, словно передразнивая меня, но от меня отстранилась. Вот на неё тренировочной формы не нашлось, и она по-прежнему в платье но на этот раз алым, как у Каори. Странно, ведь её стихии, как и у мамы, дерева. Это слова духа павильона. Но вместе с тем она ещё ни разу не давала ей одежды зелёных оттенков. Сегодняшний цвет отделал Лейлу пугающе похожей на саму духа. Не могу даже сказать, почему. Волосы светлые, они чёрные, глаза зелёные, они алые. И всё же, всё же. Встряхнул головой, отгоняя странные мысли и поманил сестру за собой. Мама при виде нас лишь погрозила пальцем Лейли, но не сказала ни слова. Да и хороши бы мы были, начав говорить или делать какие-то глупости в присутствии духа Каори. Древнего существа, так много для нас сделавшего и навсегда остающегося позади на нашем пути вечно ухаживать за павильоном здоровья. Как и дух Миражного, который сотни лет восстанавливал его после разрушения сектантами. Мы коротко переглянулись с мамой. Кив поклонились девушки. Наша благодарность не знает границ, уважаемый дух. Сколько бы лет ни минуло, но пока мы живы, в нашем сердце будет жива благодарность за всё, что вы для нас сделали. Этот дух был создан для служения гостям павильона, и когда десятки лет забвения сменяются голосами, нет больше награды для него. Я впечатал кулак в ладонь, прощаясь с Каори, и первый шагнул к порогу. Как и в прошлом, дверь открылась сама, выпуская нас. Я оглянулся лишь у ворот поместья. На ступенях павильона стояла девушка в красном белом платье с чёрными волосами и алыми глазами. Я постараюсь достичь новых высот, древний дух, и оправдать твою веру в глупого השэна, который всему должен учиться сам. За воротами мне пришлось строго напомнить себе, что как бы я не стал силён за прошедшие недели, но эта полученная здесь сила по большей части ничего не меняет в бою. Она не дала мне новых техник. Также не вышло создать их самому. То, что я сумел спустя десятки срывов придумать на символе воды, полученном в испытании, вряд ли является боевой техникой. Даже суметь уловить ощущение стихии в меридианах и научиться использовать простейшую технику непрерывно не вышло. Здесь я не удержался и хмыкнул, вызвав удивлённый взгляд мамы. Покачал головой. Ничего. Всё же моё самомнение не настолько велико, чтобы считать себя гением. Тем более сейчас, когда настоящий гений идёт чуть позади, держась за руку мамы. Я всего лишь талант в познании чужих техник, а со своими не более чем ученик. Но почему-то приходится постоянно себя этим утешать. Ведь хочется другого. Попытки создать свою технику из символов, значения которых я сумел распознать, и вовсе оканчивались неизбежным срывом. Я считал, что проваливаюсь временно, пока не переберу сотни вариантов. Вот только и занимался этим скорее для того, чтобы потратить время и сделать перерыв в медитации в форме духовной силы, наблюдение за меридианами или упражнениях с пронзателем. Кстати, о медитации. Я погрузился в её боевую форму, всё сильнее растягивая и растягивая сферу, в пределах которой мог ощутить даже намёк на движение а затем потянулся мыслью к родным, представляя их частью себя, самой важной частью, без которой я вообще не смогу существовать, и сразу же почувствовал результат. Если мне ничего не угрожало, то им тоже. Но странное чувства, совсем не похожие на привычный мне тёплый ветер опасности, всё же шло откуда-то со стороны, явно из-за пределов боевой медитации. Очень напоминает ощущение от взглядов призрака, которые он бросал на моих родных в разрушенном поместье. Развернулся, оглядывая улицу. И снова хмыкнул. Удивительно, что я вообще ощутил это на таком расстоянии. Вытянул пронзатель из кисета и достаточно громко, чтобы меня услышали, сообщил. «Я тебя вижу». «Я тоже». Внезапно рядом со мной встала Лейла и недовольно продолжила. «Хватит на меня глазеть и прятаться. Иди сюда». «Ты чего?» Но через мгновение мое удивление словами сестры сменилось потрясением. Лежащая в сотне шагов от нас в тени изгороди пантера, одна из тех, что мы видели в первый день перед павильоном, да и потом, во время прогулки, неспешно поднялась на лапы, лениво стегнула себя по бокам хвостом и медленно, словно делая одолжение, двинулась к нам. А странное чувство лишь усилилось, вот только теперь к нему примешивалась и нешуточная тревога. Я схватил Лейлу за плечо и легонько встряхнул. «Что происходит?» Сестра подняла на меня счастливое лицо. «Я слышу небо и здесь». И замолчала, снова уставившись на идущего к нам зверя. «И? Лейла?» В разговор вмешалась мама. «Видит небо, я не так часто наказывала тебя, но сейчас едва могу удержаться от желания надавать тебе по заднице». «Ха! С каких пор ставших воинами наказывают?» И что это меняет? Спроси брата, сколько раз его наказывали в Орденской школе. Ты перестала быть моей маленькой делающей глупости дочкой? Много-то Леграда наказывала? Может, и мало. Неожиданно согласилась мама, бросив на меня короткий взгляд. Спасибо, что напомнила. С тобой я теперь не совершу такой ошибки. Ну, мам. Что, мам? Мы тебя с братом спрашиваем, что происходит? Я вмешался в их спор. И "Мне хотелось бы услышать ответ раньше, чем я убью этого зверя." "Эй!" Лейла мгновенно стала серьёзной. "Не вздумай." Я смерил взглядом сестру, пантеру с синими узорами на шкуре, которая уже миновала половину пути, и опять потребовал объяснения. "Что происходит?" "Я слышу небо", повторила Лейла, но на этот раз не замолчала на середине мысли. "И оно говорит, чтобы я не боялась. Оно даст мне защиту." «Хочешь сказать, что вот этот зверь будет твоей защитой?» «Ага, здорово, правда?» «Но...» Я замялся, пытаясь не обидеть сестру. «Наверное. Почему, наверное?» «Всегда хотела себе питомца. Мне как-то Карила даже обещала, что сводит к дому, где держат зверей. Целый десяток. Кажется, я даже знаю, где этот дом. Если его могла показать уличная девчонка, то это точно не в квартале сорока семей». А то самое жилище мелкой руки богача, по заданию которого Гунир трижды ловил во время отработки сбежавших пантеру, здоровенную змею и какую-то птицу, у которой, к счастью, были подрезаны крылья. Вот только там даже пантера была из тех, что выросла на руках у людей, и подкармливая небесными травами, едва прорвалась с закалки. А сколько звезд у этой здоровой твари с синим узором, жившей в миражном срождении? Несколько вдохов, глядя на мягко ступающего зверя, я колебался: верить или нет. Сжался, сосредоточился, готовый в одно мгновение, при малейшем ощущении опасности для Лейлы или угрожающем движении пантеры, сорваться в бой, обрушивая на неё техники и сталь. Похоже, и она владела чем-то вроде боевой медитации и почувствовала мою готовность ударить, поскольку скосила на меня глаза и молча оскалила зубы. Леград «Я уже взрослая, и сейчас не дурачусь!» Лишь кивнул на строгий голос сестры. «Стою, жду!» Она кивнула в ответ и снова скомандовала. «Иди сюда, он не тронет, он сам тебя боится!» Не стал возражать наивной сестре. «Я боюсь не зверя, а того, что всё это выглядит как странный сон. Впрочем, я в городе древних!» Даже вспомнились слова Каори о том, что на улицах потомки домашних животных его жителей. Сегодня один из них снова найдёт своего хозяина. Почему бы и нет? Мир вокруг исчез. Я не видел больше ни улиц, ни поместьй, ни мостовой под ногами. Осталось только бесконечное небо над головой, безграничное пространство вокруг, словно я снова прохожу испытания стражей. до да два силуэта в нём — Лейла и Пантера. Они всё ближе и ближе друг к другу. А я стою в странном умиротворении, уже не готовить сорваться в ударе. Нет, едва моего лица коснётся лёгкий тёплый ветерок, как я окажусь между ними, и всё закончится. Но они встретились, так и не дав мне повода вмешаться. Огромный зверь низко опустил голову, подставляя её под ласку. Крохотная ладонь зарылась в густую шерсть, теряясь там. И всё закончилось. Я снова стоял на гладких плитах дороги Миражного, за спиной тяжело дышала мама. А вот Лейла была счастлива, воодушевлённо болтая и делая это не с нами. «Ах, какая ты красивая! Ах, какая ты умная! Будешь Миурой, будешь теперь меня защищать и греть по ночам. Ты знаешь, как тут бывает холодно без костра? Ни одеяла, ничего нет. А ты теперь будешь моей спасительницей». Я отмер и первым делом закатил глаза к небу. «Мои глаза и уши меня не обманывают?» Это зверь, достаточно сильный, чтобы сожрать половину тех, кто рискнет сунуться в леса. Я и сам не уверен до конца, что справлюсь с ним даже сейчас, лишь едва не дойдя до восьмой звезды. А я вижу, как сестра бесстрашно треплет его, словно свою куклу. Да и сам зверь не думает даже рыком ответить на такую бесцеремонность. И кто бы говорил о холоде? Мы эту мелкую белобрысую вредину всю по самый нос укутывали в зимнюю одежду волков. Впрочем, спустя всего миг я смирился. Пусть играет как хочет. Тем более, что этот странный сон всё же оказался действительностью. Я взглянул вперёд и скомандовал, принимая новые правила города древних. «Идём». На ходу отправил энергию в жетон стража. Раздел карт. Передо мной открылись улицы Миражного. Простая мысль желания, и они стали почти прозрачными не мешая видеть настоящее здание и мостовую. А вот и указание духа города, появившееся над ближайшим перекрёстком, ждать до миража и двигаться направо. Это совсем в другую сторону отметки Мириота. Но сегодня я послушался сестру, которой ещё нет и десяти лет. Неужели пренебрегу советом духов, которым сотни? Остановился и сообщил. «Ждём». Так мы и двигались, с каждым новым мерцанием на нестабильных перекрёстках, оказываясь в самых разных частях города. И, на первый взгляд, не становясь ближе к своей цели. Но я ничуть не волновался, ведь что-что, а ждать я умею. Тем более тогда, когда нет нужды спешить. Мне никто не обещал, что путь займёт несколько тысяч вдохов, да и разве может, идущий к небу, остаться без занятия? Я строго выполнял указания Каори, не пользоваться круговоротом для возвышения. Но по-прежнему не упускал времени, пропуская через узлы всю лишнюю энергию, собранную во время боевой медитации. Да и в момента наполнения средоточия у меня по-прежнему было чем заняться. Я все так же вглядывался в окружающее поместье и прислушивался к своим чувствам, которые стали острее после прорыва через преграду. Как бы ни был силен дух города, восстановивший его в первозданном виде, но кое-что у него всё же не вышло. Я о тех самых разрушенных поместьях, что сделали своим убежищем звери города. Только теперь я заинтересовался, он не мог их восстановить или не захотел. Мог он и к зверям, идущим к небу, относиться как к гостям города, или как к уцелевшему воспоминанию об их хозяевах. Почему бы и нет, особенно глядя на нашу спутницу, послушно идущую рядом с Лейлой. Ещё одна фиолетовая пелена миража, и я с удивлением понял, что мы оказались рядом с одной из моих отметок. Той, что подписано «богачский сетом». И здесь что-то дрогнуло у меня в душе. Я бросил взгляд на сестру с пантерой Миурой. Затем назад и влево. Туда, где всё ещё можно было разглядеть на фоне затянутого облаками брата вершину пирамиды медитации, так и не скрытую от меня миражами. Затем вверх к небу. Не знаю, кого именно нужно благодарить за этот подарок, но поверить в такое совпадение невозможно. Особенно… Особенно вспоминая слова Каори о том, что Шену позволено немного больше, чем простому гостю города, который в нём никто. Я остановился у ворот знакомого огромного поместья, снова взглянул на полотно, свисающее с отвеса крыши. Тайро. Кажется, я где-то уже слышал это имя. «Неважно». Поклонившись, громко произнёс. «Я вижу непорядок в этом доме, и тело, что нужно придать споткнулся, вспомнив об отличии в здешних событиях, предложил. «Земле. Прошу духа города позволить мне, Шену, войти и исправить случившееся». «Леград?» «Не волнуйся». Лёгким движением руки успокоил маму и шагнул, положив ладонь на ворота. «Странно, конечно, всё это выглядит», ограда из цветущего кустарника мне по пояс, и посреди этого старые обветренные каменные столбы, да такие же древние ворота высотой в два моих роста. Но открылись они легко и беззвучно, как и всё в этом городе лишь притворяются ветхими. Сделав первый шаг, я замер, вслушиваясь в свои ощущения и звуки. Не следа того, что поместье решило наказать незваного гостя, так же, как этого, лежащего в нескольких шагах от меня. За эти прошедшие недели тело ничуть не изменилось. Да и глупо было бы думать так. Что они по сравнению с годами, которые минули с момента его гибели? Я снял с пояса погибшего имперский меч и кесет. Обнаруженные под сдвинувшейся тканью браслет и медальон победу сильный амулет, неизвестный мне работой, оставил. Это будет уже чересчур. Снимать их с костей. Да и к чему? Даже их внешний вид мне ничего не говорит. Осторожно перетащил рассыпающиеся кости с дорожки к поместью на улице, уложив их у самой ограды на траву. Снова сказал, обращаясь в пустоту, на этот раз тихо, уверенный, что вездесущий дух услышит и так. «Прошу простить этого гостя и похоронить его». Едва я выпрямился, как останки словно провалились под траву. Она лишь едва качнулась, будто кости и ткань в один миг превратились в воду, впитавшуюся в сухую землю. Снова поклонился, но на этот раз уже исчезнувшему мёртвому. «Прошу простить меня, неизвестный старший, за мою дерзость. Я воспользуюсь вашей добычей, а взамен могу предложить лишь это. Покойтесь с миром и не держите на меня зла». Лейла выглянула из-за спины и поинтересовалась. «Ты думаешь, он тебя слышит?» Оглядев сестру, я хмыкнул. «С тобой рядом поверишь и не в такое. Но ты сравнил». «Небо и давно мёртвого воина. Значит, хотя бы небо точно меня услышало». «А, но ну это другое дело». Лейла кивнула. «Услышала». Я даже вздрогнул от этих слов. И зарёкся уточнять, правильно поступил или нет. Не стоит вообще вмешивать в дела собственной совести мелкую сестру. Да и с добычей я не торопился. Повторю, уж то что ждать я умею, даже с этим». Это от меня точно никуда не могло убежать. Лишь устроившись на ночной привал я занялся мечом и кисетом. Да и то с трудом. чтобы я не говорил себе о новых способностях сестры, но спокойно смотреть, как она и впрямь легла, прислонившись к боку огромного зверя, оказалось нелёгким испытанием. Впрочем, у меня была с собой привычная страховка. Из кисета сектанта появился флаг. Встряхнув его, ударил о мостовую, привычно наблюдая как он, словно стал с ней одним целым. Теперь, пока снова своей рукой не потяну его, он не упадёт. «Появись! Охраняй! Вон того зверя не тронь!» В который раз всмотрелся в туманное лицо призрака. Мне кажется, что я даже начал узнавать некоторые лица. Точно могу сказать, что их стало гораздо меньше, чем в том сражении, когда я пытался выжить в его руках. Уже привычный мужчина старше мамы, Пять или шесть юношей от моего возраста и лет до 25 Два ребёнка и две девушки. Одна сильно старше меня, другая сравнима со мной возрастом. И чаще остальных я всё-таки вижу мужчину. Как сейчас. Призрак кивнул и скользнул влево. Теперь с одной стороны нас защищает, я надеюсь на это, зверь миражного, а с другой — призрак, созданный сектантами. «Как там говорил Гунир?» Если меч был закалён в крови, неужели я не воспользуюсь трофеем? Пусть этот трофей и страшит, но я не только смело использую его, но и даже уже десятки раз снабжал силой, позволяя опустошать зверей. Интересно, к чему всё это когда-нибудь приведёт? Возможно, к тому, что мне всё же придётся освободить эти несчастные души и разрушить флаг. Я качнул головой своим мыслям в последний раз и вернулся к ложу тёплому меховому плащу, что расстелил на мостовой. Первым делом поднял с него дзянь. Лакированные ножны словно не заметили прошедших лет. Лезвие тоже. Оно вышло с лёгким, едва уловимым шорохом, открывая глазам серебристую под светом луны полированную сталь. Мои крохотные познания в кузнечном деле пояса не дают мне возможности определить его качество. Но клеймо у гарды явно оставлено кузнецом. А значит, он не может быть дешёвым. Но сталкивать клинок этого меча в ударе с пронзателем, чтобы удовлетворить простое любопытство, я не имею ни малейшего желания. Неважно даже то, что на нём нет и слюда начертаний. Кто знает, может быть, они давно исчезли вместе со смертью мастера. Всё равно меч — это не моё. Он снова лёг на плащ. Кисеет. Как и думал, в руках словно обычный атласный мешочек под деньги или мелочь пустой. Но здесь я уже знаю, что делать, и колебаться не буду. Шип моего молота проколол кожу пальца, и на ткань упала капля. Прошло всего мгновение, и хотя глаза по-прежнему видели лишь дно мешочка, но вот духовное зрение показывало другое. Это и впрямь кисет путника. И предыдущий хозяин подготовился к походу в Миражный гораздо лучше меня. Впрочем, у него и возможностей было больше. Я ожидал многого, но даже моя фантазия не могла предположить, что в первом бывают такие артефакты. Вот за это и впрямь должны просить на аукционе десятки голубой яшмы. Передо мной открылась целая кладовка, размерами едва ли не стук, которая была у нас в доме гряды. У стен три шкафа в мой рост с открытыми полками с заваленными вещами. Что там говорить, даже на полу оказались сложены обычные мешки вроде тех, которые мы с мамой до сих пор несли за спинами по улицам Миражного. Большая часть того, что нашлось в них, оказалась водой и едой. Тот же самый простой и незамысловатый. Кто бы ни был тот старший в богатом халате с таким артефактом на поясе при жизни, но отправляясь в путешествие в Миражный, из еды он взял с собой несколько видов сыра, копчёное и жареное мясо, хлеб с и зелень с фруктами». Пожалуй, с таким количеством еды и фляг с водой можно годами скитаться по этим улицам. Левый шкаф оказался заставлен алхимией. Великолепной алхимией из того списка, что можно было найти в лавках гильдии или даже только на аукционе. Одного дорогущего огня жизни здесь было 10 фиалов. Словно это зелье из тех, что используют раз в неделю. Но вот ни одного орденского я не нашел. Зато обнаружил несколько зелий, название которых, выдавленных на стекле. Не нашлось даже в копиях записи из аукционного дома гряды. Выходит, что погибшие не из наших мест? Странно. Неужели Миражный настолько богат, что манит в такой длинный путь старших? Или он шёл в место, где точно знал местонахождение сокровищ? Надеялся обмануть защиту древних? Или имел ключ к поместью, который его подвёл? Ключ? На этом месте рассуждения я споткнулся. Старший, имея больше семи звёзд, то не мог войти в город. Поверить в то, что взрослый мужчина, так подготовленный к Миражному, был на самом деле настолько слаб, я не мог. Значит, он пришёл в город не один? Как много вопросов возникает в моей голове, на которые я никогда не узнаю ответов. Вместо пустых размышлений вернулся к кисету Правый шкаф, травы, ядра и потроха. Я не мог позволить себе такого, сразу меняя всё на свитки и тренировки с ватажниками. А вот он, неограниченный размером артефакта путник, собрал здесь изрядную добычу. Причём я даже мог предположить, откуда он её взял. Уж слишком выразительно она оказалась разложена по полкам. Снизу самые простые ядра и травы которые я не раз добывал в окрестностях к волков. А с каждой полкой сила зверей повышалась. Или погибший был вероятно аккуратен в сортировке и хотел иметь запас на все случаи жизни, или же передо мной наглядно представлен его путь к городу древних, почти как мой, если заглянуть в мешки путника волков куда попадала моя добыча. А вот дальний шкаф больше всего притягивал взгляд. Почему-то я принялся за него последним, «Главное в конце. Ребячество, конечно. Оружие. Ещё один, на этот раз совсем простой дзянь, не выделяющийся ни цветом стали, ни клеймом на лезвии. Рогатина. Тяжёлый дау с кольцами на тупой стороне, кинжалы. Зачем ему столько оружия? Впрочем, объяснение тут же пришло на ум. Ведь я также храню оружие в кесете, флаг и пронзатель». А здесь он мог одним движением руки и духа менять оружие на ток, которое больше всего подходит для схватки. Я даже другими глазами оглядел Дзянь на плаще. С ним хотя бы удобнее ходить по городу, чем с пронзателем, а ещё вступать в схватку в небольшом помещении. Или тогда, когда противник сумел сократить расстояние, и молот монстров стал бесполезен. Верхние полки последнего шкафа занимали свитки. Очень удобно, что я не ощущаю разницы между своими руками и духовной энергией, перекладывая их с места на место. Даже ощущаю качество бумаги и шёлка, из которых они сделаны. Вот только меня ждало по большей части сплошное разочарование. Не знаю почему, но оттягивая момент осмотра этого шкафа и полки со свитками, я ожидал, что именно здесь лежит то, ради чего погибший воин пришёл в этот город. Техники древних. Ведь всё остальное в кесете и вовсе не заслуживало называться богатством, добытым в этом городе. Так, не более, чем запасы опытного путешественника, что подготовился к большинству сложностей пути. Вот только свитки, что я разворачивал, по большей части оказались контрактами. Я сразу не понял этого из-за необычного цвета кости, что была основой, серой. Не белая с лёгкой желтизной, как у готового к заключению, не чёрная, как у заключённого а цвет пепла, который толстым слоем лежал на полке. Мне понадобилось вчитаться в несколько из свитков, чтобы понять, почему они так выглядят. Расторгнуты. Это становилось ясно из дат и сроков. Большая часть из них была составлена на сроки в год, три, пять, даже десять или двадцать лет. Какие-то обещания, союзы, клятвы и прочее. Вот только самый свежий из них заключён 33 года назад. В пепле нашёл всего пару бессрочных, но также сгоревших, как и прочие, разве что были они чуть светлее остальных. Скорее всего, не из-за сроков, а из-за смерти тех, кто их скреплял своей кровью. Ведь они были заключены не на конкретное имя второй стороны, а приносились всей семье Торсил, той самой, что правило грядой до Ордена. Выходит, что тело, ушедшее под землю несколько тысяч вдохов назад, принадлежало представителю этой семьи. Кто знает, может, как раз его силы им не хватило через пару лет, чтобы уберечь своего мастера указов. А может, он как раз пришёл сюда в поисках силы, способной справиться с приближающимися захватчиками. Сейчас я даже не могу сообразить, насколько силён он был». Один из пиковых мастеров, которых довёл до города такой же талант, как я. Искатель, что оказался подготовлен к одной цели — пробить дорогу к Миражному согласно всем этим странным договорам с царями. Я многое об этом думал раньше, пока шёл по улицам к павильону и бессонными ночами вслушивался в звуки ночного города. Всё же ничем иным я объяснить техники школы не могу. Вероятно, когда-то они действительно выпускали сильных учеников, Тех самых разведчиков, которых уже 9 лет не видели леса гряды. Интересно, почему всё изменилось? Что они прекратили это делать? Или, напротив, решили пойти по пути Мериоты и меня, вырастить всего несколько воинов, чья сила лишь едва-едва не нарушает эти договоры с царями, и снова прийти в город, ведь у них наибольшие шансы победить первого зверя. Какие сейчас техники есть у великор? Ведь мясник оказался не так уж и силён. Да и откровенно глуп, раз я сумел убить это летающее создание. Впрочем, я верю в свою бывшую старшую. Она справится, даже если ничего, кроме набора разведчиков, ей и не дали. Уж если я, самоучка и подбиратель крошек, справился, то ей хватит и меча. Я моргнул, оглядывая окрестности. Всё спокойно. Призрак покачивается на одном месте... Сейчас, меняя даже рост вместе с очередной маской, словно каждая из его душ получила свой кусочек свободы. Пантера лежит с закрытыми глазами, но прядает ушами на каждый шорох. Вернул на место свитки контрактов. Те мысли о слабости хозяина всех этих вещей, что промелькнули первыми, глупости. Кто бы доверил воину низкого возвышения заключения и хранения подобных контрактов? Но теперь я знаю точно, что семья Торсил и впрямь сбежала в соседние земли, и их наследники всё ещё живы. В пепле, среди белых вкраплений и ещё пустых контрактов, я нашёл контракт на вечное служение воина семье Торсил. Единственный свиток, что выделялся чернотой кости. Не так уж часто я держал в руках ту основу контракта, что остаётся в качестве свидетельства у главной стороны. Первый раз в школе нам досталась лишь малая половина, что превращается в указ. Второй — она осталась в доме найма. Третий и четвёртый — в руках Мериота и Реквила. Можно было бы уничтожить свиток, разрывая контракты и освободить этого самого островоя от клятвы. Вот только... Что мне говорили Каори и сестра о моём пути? Кто я такой, чтобы менять судьбу этого человека? Какое мне дело до Ордена и Торсил? За тридцать лишним лет этот воин с травой мог найти десятки способов обойти или перерасти контракт. Пусть всё идёт своим чередом. В конце концов, должен же я хоть как-то оплатить погибшему все те богатства, которые достались мне. Вот эти ядра и травы, пустые контракты, вот это оружие, вот эти два свитка техник. Я одёрнул себя. Сколько можно тянуть и просто глядеть на них? развернул первый Звездный клинок, оружейная техника, ранг, земной, качество высокое, созвездие, третье, бесстихийное. Условие. Открытый узел Мича Таучарау. Оружие с острым клинком. Обращение к небу. Вливаемая в технику духовная энергия проникает в оружие, удлиняя его лезвие. Острота зависит лишь от количества влитой силы пользователя. Первое созвездие. Начальное познание — удлинение клинка на длину локтя. Третье созвездие — постижение. Призрачное лезвие уничтожает всё на расстоянии 20 шагов. Я ошеломлённо позволил ему снова скататься в трубку. Это... это... Я ни разу не видел свитка своих шипов, но, по словам Арикола, они были всего лишь низкого качества земного ранга как и защитная техника, что подарил Мериот. Здесь же рывок качества сразу до высокого. Высшего, как его называл деревенский алкаш. Да и количество узлов говорило само за себя. Для первого использования стальной защиты их нужно 10, для шипов — 11, для клинка — 12. Третья звезда шипов состоит из шести десятков узлов, стальной защиты — 56, а у клинка их — 150. Причём у меня в руках свиток, а значит, и снова пробежал список узлов. Нет, не понять. Могу сказать, что к утру я точно овладею первой звездой. Здесь знакомые названия узлов. А вот дальше я не настолько хорошо знаю правила их наименования. Вернее, нам их никогда не давали в школе. Поэтому я не могу понять без использования свитка, на каких меридианах они расположены. Неприятно будет, если мне не хватит трёх-четырёх узлов. На улице, в пути, где могут встретиться звери, без формации медитации я не сумею открыть их за три дня до того, как мы встретимся с волками. Только нарушив совет Каори. Жаль. С предвкушением я потянул второй свиток за край. И не смог его развернуть. Что за дарсовая ерунда? Приложил больше усилий, Но свиток был словно выточен из цельного куска кости. Только и отличие, что торчит из него узкая полоска белоснежного шёлка. Но ведь я же вижу, что это обычный свиток, ткань, намотанная на костян. Я замер, приблизив его к глазам и вглядываясь в тусклом свете звёзд и луны. Как бы нехорошо я видел ночью, но всё же ошибся. Это не кость. Свитки в школе были на деревянной основе. В саду форм семьи Трозаду я держал в руках свитки на костяной основе. Но здесь это больше похоже на камень, яшма. И она не желтоватая, это всего лишь отсвет от луны, что выглянуло из-за облаков, а на самом деле основа имеет голубоватый оттенок. Следующие две тысячи вдохов я пытался отправить в этот свиток духовное зрение, часть своей силы или, напротив, впитать через него небесную энергию. Но он легко принимал в себя мою силу и отвергал чистую энергию неба, оставаясь неподвижным духовному взгляду. И я сдался, снова отправил его туда, где он и лежал, взяв в руки первый. Последний взгляд по сторонам, чтобы удостовериться, всё в порядке и спокойно. И влил духовную силу в свиток. Волновался ли я? Конечно, волновался. Ведь передо мной именно то, чего мне так не хватало. Толку от силы, которую ты не можешь никуда применить. Пусть ни один из волков не владеет техникой удвоения или духовной защитой, но недооценивать их нельзя. К тому же я снова напомнил себе о Мериоте, его службе внешним учеником о знакомстве с Сориколом. Если я сумел разгадать тайные техники, лишь увидев их, то кто сказал, что такое не сумеют повторить другие? Мне нужно доказать им, что я стал достаточно силён, чтобы никому и в голову не пришла мысль причинить вред моей семье. Возможно, я слишком во многом их подозреваю, но до сих пор помню поведение Риквила, ступившего на землю Миражного. Да и обиду от моего поступка не стоит считать, исчезнувшей по мановению руки. Тут прошло всего ничего времени. Если я помню глаза Риквила и метнувшуюся к мечу руку Таори, то и они не забыли про меня. Тем более из головы уже которой день не выходят слова мамы, что заставили меня взглянуть на наши отношения с Мериотом с другой стороны. Мне нужна эта техника, и я отправил в неё духовную энергию. В голову ворвались чужие воспоминания, невероятно подробные и чёткие. Словно создавший этот свиток человек не просто познал все тайны техники, но и записал сотни подобных свитков. Разница с использованными ранее была как в уроке любого из учителей школы, хотя бы того же Латора и учителя Кадора. «Земля и небо», как бы грубо это ни звучало. Через две сотни вдохов я открыл глаза, потянувшись по привычке к жетону «Стражи». Через тысячу вдохов закончил отмечать все важные детали воспоминаний и узлы техники в своей записи. Как я и думал, мне не хватало трёх узлов для второго созвездия «Клинка». Я даже число угадал. Голова и сердце — узлы на мелких меридианах, к которым я ещё не приступал. Но я ведь сказал, что эта техника мне нужна. Колебался я недолго. Не с тем запасом зелий, который я получил в подарок от безвестного старшего. Да что там говорить. Я бы сделал этот шаг и со своими двумя полками зелий, купленных у волков. Там тоже хватало зелий для меридианов. Разве что раньше, после школы, я был слишком самоуверен. Короткий приказ призраку. «Будь наготове!» Короткое предупреждение Пантери. «А ты лежи смирно. Твой павильон на другом конце города. Да и не думаю, что зверь, отправленный к сестре небом и слушающийся её голоса, окажется так глуп, чтобы помешать мне». Я поднялся на ноги и запустил энергию по трём кругам. «Мне нужны эти узлы». Энергия миражного рванула ко мне волной, и сразу стало понятно, что с прошлого раза я сильно изменился. То, что ранее на этих улицах захлёстывало меня с головой и заставляло подойти к пределу своей выносливости, на этот раз ощущалось как то, с чем я вполне могу справиться. Вот только у меня нет желания впустую для своего общего развития расходовать эту силу. Мне не нужны любые узлы, мне нужны сейчас только эти 3. На два мелких меридиана легли оплётки. Больше того, вспомнив свой опыт со стихиальным зельем, я запечатал в них и дальнейший путь энергии. Она уйдёт только на эти узлы. Отстранённо промелькнуло удивление о том, с какой лёгкостью я сумел за считанные мгновения создать плетение из духовной энергии. Пусть одно из них к сердцу и было очень коротким, но подумать об этом можно будет и потом. И я бросил весь поток стягивающийся в круговорот силы в три узла. Они мне нужны. Даже появление скальника, на этот раз взрослого и искалищего клыки, не повлияло на мою сосредоточенность. Как бы там ни говорил Мириота, насмехаясь над моей прошлой победой над подобной тварью, но сейчас я не ощутил от него большой угрозы. Лёгкий ветерок, да и взгляд его направлен скорее на схожего с ним соперника. Вперёд рванул призрак а я вместе с пантерой лишь внимательно наблюдали за происходящим. Не было ни громких криков, ни вспышек техник. Вернее, использовали только одну, когда зверь внезапно ускорился, врезаясь в грудь нашего защитника. Очень быстрый. Очень. Скальник просто исчез с одного места, высекая когтями искры из мостовой, и уже через мгновение ударил призрака лапами. Того сдвинуло с места на три шага. Даже не знаю, сколько бы у меня оказалось потраченной сил на покров после такой атаки. Вот только я помнил, что тело раба флага могло быть неуязвимым к физическим атакам. А значит, он сам позволил нанести такой удар, а не пропустил врага сквозь себя. Только зверь этого не знал, а потому попался в ловушку, не сумев тут же отскочить. Призрак же не упустил своего шанса и буквально раздавил противника в объятиях, не обратив внимания на его неуязвимость к техникам. На мостовую упала лишь иссохшая туша, а победитель развернулся, вглядываясь в меня. Я кивнул. «Продолжай охранять нас». Но больше никто не рискнул прийти к месту поглощения мной энергией. Конечно, я не выдержал, я остановился задолго до открытия всех трёх узлов, открыв только один не собираясь подбираться к пределам своего тела и снова наносить себе серьёзные травмы. Даже у воина седьмой звезды, чьё тело идёт к небу вслед за душой, оказывается, есть пределы закалки меридианов и тела. Но небо ещё даже не начало сереть. Фиал духовной росы — алхимия, про которую я знал только из каталогов аукциона. Обе — лечебные техники. Тысяча вдохов формы заживления, и я снова использовал круговорот. Второй узел — зелье духовной росы, обе лечебные техники, 2000 вдохов формы заживления и круговорот. Я не отступаю.